Ведь тогда становятся, не иначе. Куда же его отнесут? Нет, Бенниксона никак. Дуло вниз. Скорее себе колено прострелю. Хорошо еще, если колено, — подумал он, содрогаясь. сани сильно замедлили ход. Сердце у шталя сжалось. Бенниксон привстал, вгляделся в темноту и вышел из остановившихся саней. Все сделали то же самое. Шталь, соскакивая, едва не упал. Нога у него была как деревянная. Перед ними был вход в летний сад. Вторые, третьи сани подъезжали. Престижная озиралась назад и часто храпела. Из-за ее ноздрей валил пар. С саней соскакивали люди. «Кто же останется с лошадьми?» Шталь подумал, что, пожалуй, хорошо было бы ему остаться с лошадьми. — Нет, теперь ни за что не останусь. Бенниксон наклонился, отцепил фонарь от козел и высоко его поднял, оглядываясь по сторонам. Внезапно раздалось страшное оглушительное карканье. Шталь задрожал. Кто-то вскрикнул. — Фу ты, черт! Стая ворон взлетела над липами летнего сада — — Проклятие! — сердито пробормотал Беннексон. Ворон, очевидно, и он не предвидел. Ускорив шаги, он поспешно пошел по аллее. За ним последовал Аргамаков, дальше другие. — Эх, как каркают проклятые! — прошептал кто-то. — Могут и тревогу поднять в замке. — Неспроста воронью ночью каркать в летнем саду! — прерывисто сказал другой голос рядом с Шталем. протяжное насмешливое карканье ворон продолжалось. Вдали мерцали огоньки. Бенниксон быстро шел, держа фонарь впереди себя в вытянутой руке. Шталь почти бежал, спотыкаясь на обледенелых скользких аллеях. Ветер больно стегал его в лицо, засыпая глаза снежной пылью. Нога понемногу отходила. Шталь больше ни о чем связано не думал, стараясь лишь не растянуться на земле. Как на параде Бенниксон шагает. Этот высокий, а, Николай Зубов, он был во вторых санях. Дошел бы только, ведь пьян как зюзя. Это Аргамаков, а это Яшвиль. Слава богу, стихли вороны. Они триста лет живут. Может, видели убийство короля Генриха Третьего? Его убил монах Клеммон. Я еще у Дюкро спрашивал. Память у меня славная. Но то было во Франции. Что ж, вороны и перелететь могли? Дня три им лететь. Нет, что я больше. И с неделю пролетят. На той стороне сада водомет. Я там гулял раз с Настенькой. Стой! Негромко сказал, вдруг останавливаясь Бенниксон. — Тсссс! — протяжно прошептал он, оглянувшись и передал свой фонарь Аргамакову, что-то ему сказал. Впереди не очень далеко горел красный огонь. Аргамаков побежал, хрустя шажками по снегу и скрылся в темноте. Только двигался быстро бледный огонек его фонаря. В тишине слышно было лишь тяжелое сопенье Николая Зубова. шталь не дышал через минуту впереди послышались голоса затем ляска железо и тяжелый стук подъемный мост сообразил замирая шталь ведь аргамаков знает пароль марш скомандовал денниксон и стремительно бросился вперед все рванулись за ним у красного огня сбоку от вскочившего первым на мост Бениксена метнулась фигура часового. — Ваше благородие, а? — Ваша милость. — Что же это? — Помилуйте, — говорил часовой, с ужасом глядя на офицеров, то пятясь, то пытаясь загородить дорогу. — Ничего, брат, это свои, — задыхаясь, сказал Аргамаков. — Свои, — с пьяным хохотом повторил Николай Зубов. — Идем навестить приятеля. — Нас вызвал государь. Вскрикнул не своим голосом Шталь, приглашая взглядом всех оценить его находчивость. денниксон с неудовольствием на них оглянулся, взял у Аргамакова фонарь и высоко его поднял. — Смирно!